носит в себе зачатки всех свойств людских, и иногда проявляются одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки, и к таким людям Принадлежал Нихлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно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 На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нихлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. Увидится, можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, как это можно».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 и Нихлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки, тихая и робкая. Она близко подошла к Нихлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала, «Простите меня, Дмитрий Иванович, я много нехорошего говорила третьего дня».